Однажды он сказал, «Жан, а?» Вскоре по городу разошлись аккуратно отпечатанные и скрепленные двумя подписями уведомления, в которых иоган Буденброк, сеньор, учтиво оповещал адресатов о том, что преклонный возраст понуждает его прекратить свою торговую деятельность, и посему фирма иоган Буденброк учрежденная его покойным отцом еще в 1768 году, со всем своим активом и пассивом переходит под тем же названием в единоличное владение его сына и компаньона Иоганна Буденброка-младшего. Далее следовала просьба удостоить сына такого же доверия, каким пользовался он сам, и подпись «Иоганн Буденброк сеньор» отныне уже не глава фирмы. Но после того, как эти уведомления были разосланы, и старик заявил, что ноги его больше не будет в конторе, его задумчивость и безразличие возросли до степени уже устрашающей. И вот в середине марта, через несколько месяцев после кончины жены, Иоганн Буденброк, схватив пустячный весенний насморк, слег в постель. А вскоре наступила ночь, Когда вся семья собралась у одра больного, он обратился к консулу. «Итак, счастливо, Жан, а? И помни потом к Томасу, будь помощником отцу и к христиану, постарайся стать человеком». После этих слов старик умолк, оглядел всех собравшихся, и в последний раз, пробомотав странно, отвернулся к стене. Он до самой кончины так и не упомянул о Готхольде. Да и старший сын на письменное предложение консула прийти к кадру умирающего отца ответил молчанием. Правда, на следующее утро, когда уведомления о смерти еще не были разосланы, и консул спускался по лестнице, чтобы отдать неотложные распоряжения в конторе, Произошло примечательное событие. Готхольд Буденброк, владелец бельевого магазина Зигмунд Штювинг и компани на Брейтенштрассе, быстрым шагом вошел в сене. 46 лет от труду, невысокий и плотный, он носил пышные густые белокурые бакенбарды, в которых местами уже сквозила седина. На его коротких ногах мешком болтались брюки из грубой клетчатой материи. Заторопившись навстречу консулу, он высоко поднял брови под полями серой шляпы и тут же нахмурил их. — Что слышно, аган произнес он высоким и приятным голосом, не подавая руки брату. — Сегодня ночью он скончался, — взволнованно отвечал консул и схватил руку брата, державшую зонтик. «Наш дорогой отец!» годхольд насупил брови. Они нависли так низко, что веки сами собой закрылись. Помолчав, он холодно спросил, «До последней минуты так ничего и не изменилось, Иоганн?» Консул тотчас же выпустил его руку, более того, поднялся на одну ступеньку вверх, Взгляд его круглых, глубоко посаженных глаз вдруг стал ясным, когда он ответил «Ничего!». Брови Готхальда снова взлетели вверх к полям шляпы, а глаза выжидательно уставились на брата. «Могу ли я рассчитывать на твое чувство справедливости?» спросил он, понизив голос. Консул потупился, но затем, так и не поднимая глаз, сделал решительное движение рукой сверху вниз и ответил тихо, но твердо. «В эту тяжкую и трудную минуту я протянул тебе руку как брату. Что же касается деловых вопросов, то я могу обсуждать их только как глава всеми уважаемой фирмы, единоличным владельцем которой я являюсь с сегодняшнего дня. Ты не можешь ждать от меня, Ничего, что противоречило бы долгу, который налагает на меня это звание. Здесь все другие мои чувства должны умолкнуть. Готхольд ушел. Тем не менее, на похороны, когда толпа родственников, знакомых, клиентов, грузчиков, конторщиков, складских рабочих, а также депутаций от всевозможных фирм, заполнила комнаты, лестницы и коридоры, и все извозчики кареты города длинной вереницей выстроились вдоль Менгштрассы, он к нескрываемой радости консула все же явился в сопровождении супруги, урожденной Штювинг, и трех уже взрослых дочерей, Фредерики и Генриетты, сухопарах и долговязок девиц, и младший, коротышки Фиффи, непомерно толстый для своих 18 лет. После речи, которую произнес над открытой могилой в фамильном склепе Буденброков, на опушке кладбищенской рощи за городскими воротами пастор Келлинг из Мариенкирха, мужчина крепкого телосложения, с могучей головой и грубоватой манерой выражаться, речи, восхвалявшей воздержанную, богоугодную жизнь покойного, не в пример жизни некоторых сластолюбцев, обжор и пьяниц, Так он и выразился, хотя при этом многие, помнившие благородную скромность недавно умершего старого Вундерлиха, недовольно переглянулись. Словом, после окончания всех церемоний и обрядов, когда не то 70, не то 80 наемных карет уже двинулись обратно в город, Готхальд Буденброк вызвался проводить консула, объяснив это своим желанием переговорить с ним с глазу на глаз. И что же, сидя рядом с братом в высокой, громоздкой и неуклюжей карете и, положив одну короткую ногу на другую, Годхаль проявил неожиданную кротость и сговорчивость. Он объявил, что чем дальше, тем больше понимает правоту консула в этом деле и что не хочет поминать лихом покойного отца. Он отказывается от своих притязаний тем охотнее, что решил вообще покончить с коммерцией и, уйдя на покой, жить на свою долю наследства и на то, что ему удалось скопить. Бельевой магазин все равно доставляет ему мало радости и торгует так вяло, что он не рискнет вложить в него дополнительный капитал. «Господь не взыскует милостью строптивого сына», – подумал консул, возносясь душою к Богу. И Готхольд, вероятно, подумал то же самое. По приезде на Менгштрассе консул поднялся с братом в маленькую столовую, где оба они, продрогшие от долгого стояния на весеннем воздухе, выпили по рюмке старого коньяку. Потом Готхольд обменялся с невесткой несколькими учтивыми, пристойными случаю словами, Погладил детей по головкам и удалился. А неделю спустя приехал на очередной детский день в загородный дом Крегеров. Он уже приступил к ликвидации своего магазина. Глава 5. Консула очень огорчало, что отцу не суждено было дожить до вступления в дело старшего внука. Событие, которое свершилось в том же году, После Пасхи. Томасу было 16 лет, когда он вышел из училища. За последнее время он сильно вырос, и после конфирмации, во время которой пастор Келлинг в энергических выражениях призывал его к умеренности, начал одеваться как взрослый, от чего казался еще выше. На шею он носил оставленную ему дедом длинную золотую цепочку на которой висел медальон с гербом Буденброков. Гербом довольно меланхолическим. Его неровно заштрихованная поверхность изображала болотистую равнину с одинокой и оголенной ивой на берегу. Старинное фамильное кольцо с изумрудной печаткой, предположительно принадлежавшее еще жившему в отличном достатке портному из Ростока, и Большая Библия перешли к консулу. С годами Томас стал так же сильно походить на деда, как христиан на отца. В особенности напоминали старого Буденброка, его круглый характерный подбородок и прямой тонко очерченный нос. Волосы его, разделенные косым пробором и двумя заливчиками, отступавшие от узких висков сетью голубоватых жилок, были темно-русые. По сравнению с ними, ресницы и брови, одну бровь он часто вскидывал кверху, выглядели необычно светлыми, почти бесцветными. Движение Томаса, речь, а также улыбка, открывавшая не слишком хорошие зубы, были спокойны и рассудительны. К будущему своему призванию он относился серьезно и ревностно. То был в высшей степени торжественный день, когда консул, После первого завтрака взял с собой сына в контору, чтобы представить его господину маркусу управляющему, господину Хаверману-кассиру и остальным служащим, хотя Том давно уже состоял со всеми ими в самых лучших отношениях. В этот день наследник фирмы впервые сидел на вертящемся стуле у конторки, усердно штампелюя, разбирая и переписывая бумаги, а под вечер отправился вместе с отцом вниз к траве, в амбары липа, дуб, лев и кит, где он тоже, собственно говоря, давно чувствовал себя как дома, но теперь шел туда представляться в качестве сотрудника. Он самозабвенно предался делу, подражая молчаливому упорному рвению отца, который работал не щадя сил, И не раз записывал в свой дневник молитвы, а не спаслание ему помощи свыше. Ведь консулу надлежало теперь возместить значительный капитал, утраченный фирмой по смерти старика Буденброка. Фирма же в их семье была понятием священным. Однажды вечером в ландшафтный он довольно подробно обрисовал жене истинное положение дел. Был уже половина двенадцатого. Дети и мамзель Юнгман Спали в комнатах, выходивших в коридор, ибо третий этаж теперь пустовал, и там лишь время от времени ночевали приезжие гости. Консульша сидела на белой софе рядом с мужем, который просматривал городские ведомости и курил сигару. Она склонилась над вышиванием и чуть-чуть, шевеля губами, иголкой подсчитывала стежки. Около нее, на изящном рабочем столике, с золотым орнаментом, в канделябре горело шесть свечей. Люстры в этот вечер не зажигали. Иоганн Буденброк, которому давно уже перевалило за сорок, в последнее время заметно состарился. Его маленькие круглые глаза, казалось, еще глубже ушли в орбиты. Большой горбатый нос и скулы стали резче выдаваться вперед, а белокурые волосы разделенные аккуратным пробором, выглядели слегка припудренными на висках. Что же касается консульши, то она на исходе четвертого десятка полностью сохранила свою, пусть не безупречно красивую, но блестящую внешность, и даже матовая белизна ее кожи, чуть-чуть тронутой веснушками, не утратила своей природной нежности. Ее рыжеватые, искусно уложенные волосы Мерцали золотом в свете канделябров. Отведя на мгновение от работы светло-голубые глаза, она сказала, «Я прошу тебя подумать, дорогой мой Жан, не следует ли нам нанять лакея? По-моему, это очень желательно. Когда я вспоминаю о доме моих родителей...» Консул опустил газету на колени и вынул изо рта сигару. Взгляд его сделался напряженным ведь речь шла о новых денежных издержках. «Вот что я тебе скажу, моя дорогая и уважаемая Бетси». Он прибег к столь длинному обращению, чтобы иметь время придумать достаточно веские возражения. «Ты говоришь Лакее? После смерти родителей мы оставили в доме всех трех служанок, не говоря уж о мамзель Юнгман. И мне думается...» «Ах, Жан, дом такой огромный, что я иногда прихожу в отчаяние!» «Я, конечно, говорю, Лина, милочка, в задних комнатах, бог знает, как давно не вытиралась пыль!» «Но не могу же я допустить, чтобы люди выбивались из сил!» «Ты не знаешь, сколько они и без того возятся, стараясь хоть эту часть дома содержать в чистоте и порядке!» «Лакеи можно посылать с поручениями, да и вообще...» нам следовало бы взять толкового и непритязательного человека из деревни. Кстати, пока я не забыла, Луиза Мелендорф собирается отпустить своего Антона. Я видела, как он умело прислуживает за столом. «Должен признаться», — сказал консул, и с неудовольствием задвигался по софе, «что я никогда об этом не думал». Мы сейчас почти не посещаем общество и сами не даем вечеров. Верно, верно. Но гости у нас бывают часто, и ты знаешь, что они приходят не ко мне, дорогой мой, хотя я от души им рада. Приезжает к тебе старый клиент из другого города. Ты приглашаешь его к обеду. Он еще не успел снять номер в гостинице. И, само собой, разумеется, ночует у нас. Потом приезжает миссионер и гостит у нас дней семь-восемь. Через две недели мы ждем пастора Матиаса из канштата Словом, расход на жалование так незначителен, что... Но сколько таких расходов, Бетси? Мы оплачиваем четырех людей в доме, а ты забываешь жалование конторским служащим. Неужели уж нам не под силу держать лакея? С улыбкой спросила консульша, склонив голову и искоса взглядывая на мужа. «Когда я думаю о количестве прислуги у моих родителей...» «У твоих родителей, милая Бетти?» «Нет, я все-таки должен спросить, достаточно ли ты ясно представляешь себе, как обстоят наши дела?»